Только что повстречал мисс Перебрайт. При звуках этого имени его передернуло, как будто разбередили старую рану. — О, — сказал он, — мисс Перебрайт. И два раза сглотнул. Я видел, что на губах у него рождается вопрос. Но должно быть неприятный до тошноты, потому что он выговорил только «а был» и снова сглотнул. — Еще, еще.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 Я уже на протяжении некоторого времени безотчетно ощущал, что сбоку от меня стоит некто и говорит «Доброе утро, сэр». Поворачиваюсь, я это Дживс, загорелый и поздоровевший после поездки на побережье в Брамли-Он-Си, которая явно пошла ему на пользу.